Глава 19. Что такое 3 минуты ожесточённого боя? Некоторые телеведущие могут даже банальную перестрелку из окопов назвать жестоким боем. Но по факту, сейчас у нас был не просто жестокий бой, а жесточайший. Мрак не стал перед первым, а зачем? У него есть шестёрки, которые способны поглощать урон и тратить наши боеприпасы. Вот только он не знал всех наших секретов. За первую минуту нам удалось при всем многообразии орудий за нашей спиной при двух мощных пушках, что стояли рядом с нами, завалить всего двоих. То были практически и так мертвые люди. Они еле передвигались, еле держали свое оружие в руках, но все же держались и шли за своим лидером. Это надо уметь, так либо заговорить народ, либо запугать, и последнее более вероятно. Хватит прятаться. В моей голове прозвучал искажённый голос Грома, точнее, Мурака, который связывался со мной не посредством технологий, а посредством нашей с ним непонятной связи. "Я пришёл на честный бой. Пришёл с тобой сражаться, а не со стеной". И именно из-за этого ты взял своих подручных, прорычал я в ответ, поймав момент, когда один из бойцов Мурака остановился. В ответ моя голова наполнилась такой яростью, что мне даже стало сложно концентрироваться на чём-то. Я попытался применить свою способность на подручном мне когда громо, но я просто не смог сконцентрироваться. Мрак мне мешал. Он просто не позволял создавать разрывы в пространстве, подавлял свои необузданной злобой и яростью. Внезапно засиял пульсар. Такого яркого света, исходящего от него, я никогда не видел. Словно ангелы спустились с небес, готовые вершить свой суд, карать неверных демонов, что угрожают обычным людям. И потом он просто исчез. Вспыхнуло, ослепив всех, но на прежнем месте нашего Ноя не было. Зато он был уже среди противника, появился во вспышке взрыва, разбросав врагов в разные стороны. И тут мне стало легче. Мрако это отвлекло, заставило самого действовать. Его пульсар был в опасной близости, уже начал стрелять по бойцу. И мне этого мгновения хватило, чтобы переместить голову девушки, если это была она, если это всё ещё осталась она. куда-то далеко. Пару десятков секунд тело каким-то образом продолжало бездумно действовать, стреляя во все стороны. Но после рухнуло, начав биться в конвульсиях, а потом и вовсе слилось по поверхности планеты. Ты за это ответишь, прорычал Марат, тут же влетев в пульсара, начав его избивать, пытаться вырвать части брони, пустить холод и убить моего товарища. Хрен тебе, рыкнул я уже, прыгая в кротовую нору. Мик И моя коленка влетела в бочину мрака. Тот отлетел, я тут же сделал несколько прицельных выстрелов из своего плазменного копья. Он от них каким-то невероятным образом увернулся, а от последнего прикрылся своей собственной способностью, только более слабой версией, которой хватило только на защиту от снаряда. В этот момент ещё трое союзников мрака растворилось в пустоте, в пространстве. Стоило их щитам иссякнуть, а броне оказаться пробитой даже в одном месте, как они почти моментально погибали всё же они оказались слишком изменены чтобы оставаться обычными людьми ты покойник как-то спокойно сказал мрак ты это знаешь ты к этому готов но почему-то продолжаешь сопротивляться хочешь показать насколько ты крут нет так же спокойным голосом ответил я просто хочу остановить тебя а помириться всегда успеется Внезапно орудия корабля Мрака извергли множество снарядов. Мрак усмехнулся, а я понял, что все они нацелены на меня. Увернуться мне было несложно с учетом моих способностей, но я чувствовал где-то подвох, из-за чего сделал то, чего Мрак не мог ожидать. Я просто остался стоять на месте, когда первые снаряды начали взрываться в десятках метров от меня. Я сделал едва заметный ход. Я переместился, но меня было видно. Я мог двигаться по тому месту, где я был, но меня не мог достать ни один снаряд в этой битве. Я тут был, но меня тут не было, и в этом было мое преимущество. Только теперь я смогу применить свою способность, чтобы покинуть это пространство больше никак. А Марак ни о чем не подозревал. Он тоже стоял на своем месте, но просто смотрел, как меня должно разорвать на куски. Я не знал, что он запланировал, но был доволен тем, что обыграл его. Но тут... Я почувствовал, что он примерно этого и ожидал. Он каким-то образом понял, что я хочу сделать, из-за чего огромная волна его способности направилась в сторону нашей защиты. Огонь орудий также сместился туда практически моментально. И это комбинированное воздействие уничтожило щит, который должен был просуществовать около 2 часов. Но мрак на этом не остановился. Орудия продолжили стрелять и после того, как накрылся щит. Они били точечно, уничтожая наши позиции, нашу оборону. Он приказал остаткам своих бойцов активизироваться, нападать более яростно, более интенсивно. Весь наш план начал накрываться медным тазом. Нет, я предполагал такой исход событий. Именно из-за этого в нашем корабле находится стрел за орудиями. Но я не предполагал, что это произойдёт настолько быстро. Но спустя 2 минуты огонь противника стих. Я стоял неповреждённый, а рядом со мной Словно законычный друг стоял и наблюдал за своим творчеством Марак. Я чувствовал исходящее от него удовлетворение, чувствовал, как он гордится собой. "Я же говорил, ты проиграешь", усмехнулся он, повернув голову в мою сторону. "Зато ты сдохнешь", рыкнул я, уже нацелив своё плазменное копьё в его голову, выходя из своего пространства. Выстрел. Марак не успел прикрыться. Он и понял, что я могу и частично выводить части своих тел из своего пространства. В этом был его просчёт, в этом было моё преимущество. Но выстрел не возымел должного успеха. Марак многократно усилил свою броню. Он был металлическим монстром, которого просто так не уничтожить. Но это здорово повредило все его системы наблюдения, что откровенно развязало мне руки. Первое применение способности вышел из своего измерения. Второе применение способности Я уже возле пульсара. Наш гигант сидел, прикрывшись временным индивидуальным щитом. Ему даже не давали сделать выстрела. Ему было больно. Его накрыло, в голове у него гудело, но он был жив, и это самое главное. Миг, и он уже был на нашем корабле. Он сделал свою работу. Он уничтожил пятерых из 12 противников. Достойный вклад в этой битве. Больше им рисковать было нельзя. Лакки с рыком вырвался из-под слоя земли. взлетел в пламени, причём в прямом смысле слова, словно феникс, с воздуха, накрывая шквальным огнём своего автомата противника. У него не было ранца, у него не было никаких прыжковых систем. Он просто активировал контроль взрывной мощи. И я понял, что если действовать то только сейчас. С мраком можно разобраться позже. Он пока выведен из строя временно. Надо добить остальных, а их осталось всего трое. Перемещение. Я также открыл огонь. Последняя троица явно была сильнее всех остальных. Они были быстрее, ловче, смертельнее. В отличие от остальных, они использовали свои способности. Один раскидывал отравляющие вещества, которые разъедали даже броню. Вторая накрывала пространство абсолютной тьмой, через которую ничего не было видно. Третий он словно перемещался в тенях, из-за чего в совокупности с тьмой второй был очень опасен. Лаки не попал ни под одну пулю. Сто процентов в этом виновато его везение. Я же несколько раз получал такие оплеухи, что индикация о состоянии защищенности загоралась красным почти вся. И это был не теневой боец, это была не та женщина, это был сраный токсин, который буквально выжигал мою броню. Я знал, что это он. Способности были слишком похожи. А это значит, что остальные тоже старые бойцы из отряда Грома. Они выжили, не все, но выжили. И прилетели сюда, чтобы убить нас или умереть. Перемещение. Я оказался в воздухе, чтобы понять, насколько широко накрыто пространство тьмой. Больше сотни метров по площади и несколько метров в высоту. Но то, что скрыто там, я даже не могу понять, где именно находится мрак. Словно мы попали в тень на планете, где нет вообще никаких газов в атмосфере, где рассеивание света нулевое. Надо было уходить. С помощью системы я отследил лаки который оказался окружён с двух сторон. С одной стороны его поливала огнём женщина, а с другой его постоянно доставал теневой боец. И я чувствовал, скоро взрывная мощь у него закончится, и он рухнет без сил, став лёгкой добычей для наших врагов. Миг, и я оказался ещё около одного союзника. Быстрый обмен информацией позволил узнать, что у Лаки уже пять сквозных ранений в руках и ногах. Он уже не мог даже держать оружие, он не мог подняться на ноги. Всё, что он мог, это делать импульсивные движения, которые причиняли ему невероятную боль, чтобы увернуться от очередной очереди выстрелов или клинка тенивого бойца. В следующий миг, и я остался один на поле боя. Вот только я не хотел играть по их правилам. Они пришли ко мне, значит, и правила боя должны быть мои. Шагнув в своё измерение, я стал смотреть, как из этой тьмы выходит троица. Теневой был немного потрепан, Имелись кровоподтеки на броне, которые почти моментально замерзали. Женщина была невредима, шла грациозно, словно императрица. Последний, он же токсин, шел светясь всеми красками своей чёртовой отравы, которая сожрала почти весь запас умного металла, что я оставил для восстановления повреждений. И ещё несколько таких попаданий и мне точно конец. Токсин в меня метнул своей способностью, но тут же застыл на месте. Она прошла просто сквозь проекцию, сквозь тень моего тела. ударив куда-то позади меня. Я усмехнулся, после чего первый рванул в атаку. Вся труится тут же на преглазь, бросились в рассыпную, но я уже выставил себе приоритеты. Сначала разобраться с теневым бойцом. Я смог вычислить, что он прыгает в связанных тенях раз в 5 секунд. В этот промежуток времени его и надо ловить, что оказалось не так-то уж и сложно. Свет, даже в другом измерении свет, если его проекция переносится в реальный мир, Бросив световую гранату, я на краткий миг ослепил всех вокруг, кроме себя самого, а также уничтожил все тени, в которые ужи нырял этот боец. Он заорал, ибо оказался лишён обеих ног. Он рухнул на расстояние в нескольких метрах от ближайшей спасительной тени, но сдохнет тварь, рыкнул я, подлетев к нему и поместив внутрь его живота гранату. Если и убивать путешественника по теням, то только благим светом, то только гранатой в брюхо. который озарит его яростным пламенем и осколками изнутри, превратив в ничто, когда он взорвётся. Только так уничтожать тех, кто предал род человеческий, только так, чтобы от них не оставалось и следа. Следующая цель женщина. Она создаёт трудности, призывая свои тёмные пространства. Сама она была довольно быстрой и ловкой. От выстрела моего плазменного копья уворачивалась виртуозно, затрачивая самый минимум энергии для этого. Лёгкие довороты корпуса изящные наклоны и все словно танец, максимальная эффективность с минимальными затратами энергии. Вот только в ближнем бою она оказалась не самой лучшей. Сначала она пропустила три удара в корпус, что выбили из нее дух и сильно повредили тонкую, как оказалось, броню. Потом я со всей дури ударил ей коленом в подбородок, схватив ее руками за голову. Я был достаточно ловок, чтобы переиграть ее в спарринге. Мне хватало и скорости, чтобы замечать все, что она делала. В конечном итоге она рухнула на спину, навзничь, раскидав руки в стороны, выровняв всё своё вооружение. Сквозь едва заметные трещины в броне пробирался ледяной воздух, который буквально остужал её, который убивал её. Но она сможет восстановиться, если её бросить так. Поэтому, пока она была неподвижна, я сделал ей контрольный выстрел в голову. Остался последний. Воет! Окликнула меня молния, причём не мыслью, а криком. на которой я тут же обернулся. Первое, за что я зацепился глазами, таксин, который направил на меня огромную волну своего яда. Второе бегущую, но подхрамывающую Алису, которая шла на перерез этой способности. Третье как способность ударила в девушку, с которой я был в не самых лучших отношениях последнее время, в которую я до сих пор был влюблён. Тварь, взревел я, тут же переместившись к таксину. Я пустошив десяток усиленных выстрелов, по три заряда каждый ему в грудь. Огромная дыра украшала его тело, но он был доволен. Он вывел меня из равновесия, сделал так, чтобы я отвлёкся, дав основному действующему лицу подобраться к нашей прорванной и местами уничтоженной линии обороны. Мрак стоял уже около входа в тоннель и формировал свою способность. У меня было несколько секунд. "Не!" хрипел этот безумец, стлеющий дырой в груди. Уидёш, буквально оторвав ему руку, спасибо способностям. Я переместился к Грому и тут же отправил его в своё измерение. Он применил способность, но она не возымела эффекта. То была лишь безликая тень от того, что он мог сделать на самом деле. Но я не смогу его там долго удерживать. Я почему-то чувствовал, что своей способностью он повредил грань между моим миром и его. Да, она восстановится со временем, но сейчас это ему через какое-то время позволит вернуться назад. Страшный он человек, со страшными способностями. Алиса подбежал к девушке, которая штаннала, крутилась, лёжа на земле. "Отрежь", рычала она, косясь лицом в сторону своей почти уничтоженной руки. "Отрежь её". Целой рукой она протянула свой клинок, который всё это время покоился у неё за поясницей. Я взял его в руки и не мог решиться. Я знал, что это надо сделать. Я знал, что иначе она умрёт. Но из-за чего-то мои руки начали дрожать. Я не мог отво сделать. Соберись, мать твою, иначе ты навсегда потеряешь этот лучик света в твоей изгнанной дерьмом жизни. Тут же взорвался знакомый голос, чем порядочно меня удивил. Словно поддавшись этому импульсу, я резко взмахнул клинком молнии, отрубив ей руку от самого плеча. Она взревела еще громче, но тут же умный металл покрыл окачневшую почти моментально поврежденную поверхность. Я был уверен в том, что она восстановится, но это было болезненно. Я не хотел травмировать её, но был ещё один нюанс. Она сейчас была готова расстаться с жизнью ради меня, а ед так себя с ней вёл. Всё это начало меня снова злить. Я видел своего противника, который ломал невидимую стену, отделяющую его от нормального пространства. Каждое новое применение его способности всё сильнее истончало ту грань, что отделяла мой мир от этого. Но я не собирался ждать, когда эта грань рухнет. Когда он окончательно сломает стену и прорвётся в реальный мир, тогда у меня не будет возможности его уничтожить в безопасности. Нырнув, я чуть не попался под воздействие его способностей. Резкий манёвр уклонения спас мне жизнь, но мрак был в бешенстве. Он не говорил больше ни слова. Я, кажется, знал почему. Я уничтожил его женщину, я уничтожил туск, который он был. Даже у такого монстра, каким стал Гром, были определённые чувства. Чёрт! Рыкнул я, когда часть моей брони буквально расщепилась, отбросив меня взрывом. Всё же попал. Всё же зацепил меня. И воздух, тёплый, дарующий жизнь, постепенно покидал мою броню. У меня уже не было запасов умного металла. Схватка с той троицей сожрала их. Теперь только своими силами, теперь только на одной надежде. Первыми я перестал чувствовать пальцы рук, они отмёрзли почти мгновенно. Потом я перестал чувствовать кисти. Тепло стремительно покидало меня, но и мрак выдохся. Но и он уже не мог так активно кидаться своими способностями. И тут начал действовать я. Переместившись к мраку, всё же внутри своего пространства, я мог делать скачки. Я выстрелил в него из своего плазменного копья. Индикация показывала, что у меня осталось всего несколько выстрелов, и тогда всё. Но вот я не хотел тратить их понапрасну. Сдохни, предатель, прошепял я, дрожа всем телом. Зарядив всеми остатками копьё, усилив его своей способностью, а после, сделав выстрел. Оружие моё было вплотную, оно было рядом с ним, и меня тоже зацепило. Вся моя броня буквально слетела с меня. Если бы я не успел шагнуть обратно, то умер бы моментально, как мурак. Хотя этот урод мог и остаться в живых, но что-то я сильно в этом сомневался. Готов, прошептал я, впуская в свои лёгкие ледяной воздух. Видя, как глаза покрывает корка льда. Конец. Надеюсь, нет.